Восстановив прежнее влияние, герцог решил не доверять более ни Франции, ни другой внешней силе, чтобы впредь не подвергать себе опасности, и прибег к обману. Он так отвел глаза Арсине, что те сначала примирились с ним через посредство сеньора Пауло, которого герцог принял со всевозможными изъявлениями учтивости и одарил одеждой, лошадьми и деньгами, а потом в Сенегалии, сами простодушно отдались ему в руки. Так, разделавшись с главарями партии и переманив к себе их приверженцев, герцог заложил весьма прочное основание своего могущества. Под его властью находилась вся романия с герцогством Урбино, и, что особенно важно, он был уверен в приязни к нему народа, испытавшего благодетельность его правления. Эта часть действий герцога достойна внимания и подражания. Почему я желал бы остановиться на ней особо? До завоевания романия находилась под властью ничтожных правителей – которые не столько пеклись о своих подданных, сколько обирали их и направляли не к согласию, а к раздорам, так что весь край изнемогал от грабежей, усобиц и беззаконий. Завоевав Романию, герцог решил отдать ее в надежные руки, дабы умиротворить и подчинить верховной власти, и с тем вручил всю полноту власти мессеру Ромиру де Орко, человеку нрава резкого и крутого. Тот в короткое время умиротворил романью, к Распре и навел трепет на всю округу. Тогда герцог рассудил, что чрезмерное сосредоточение власти больше не нужно, ибо может озлобить подданных, и учредил под председательством почтенного лица гражданский суд, в котором каждый город был представлен защитником но, зная, что минувшие строгости все-таки настроили против него народ, он решил обелить себя и расположить к себе подданных, показав им, что если и были жестокости, то в них повинен не он, а его суровый наместник. И вот однажды утром на площади в Чезене по его приказу положили разрубленное пополам тело мессера Рамеро де Орка рядом с колодой, и окровавленным мечом. Свирепость этого зрелища одновременно удовлетворила и ошеломила народ.